Сара Линквист, Корнвеген, 7-1, 136-38, Ханнинге, Швеция. Броукенвил, Айова, 15 апреля 2009 года. Дорогая Сара, надеюсь, книга Луизы Мэй «Олкотт. Старомодная девушка» доставит тебе удовольствие. Это очаровательная история хотя в ней и больше морализаторства, чем в маленьких женщинах. О деньгах не беспокойся. У меня за годы скопилось много экземпляров этой книги, и я рада, что у одной из них теперь будет новый дом, тем более, что ей предстоит совершить путешествие в Европу. Я никогда не была в Швеции, но уверена, что это очень красивая страна. Разве не забавно, что книги могут путешествовать больше, чем их хозяин? Не знаю, забавляет ли это меня больше, или пугает с наилучшими пожеланиями Эмми Харрис.